«Мы не в одинаковом положении», — настаивал он. Я начал возражать, но он остановил меня, подняв ладонь. «Ты, Дроу, экзотика, нечто за пределами опыта большинства людей, которых ты встречал». «Почти каждый в надземном мире слышал ужасные истории о Дроу», — попытался возразить я. «Но они не имели дела» самими эльфами Дроу!» — резко возразил Нойхайм. «Ты для них диковина, странно красивая, даже по их собственным стандартам красоты. Твои черты правильны, дзир до урден. Твои глаза пронзительны, даже твоя кожа, такая черная и блестящая, должна быть прекрасной для обитателей наземного мира. А я — гоблин» уродливый гоблин своим телом, если не душой. Если бы ты показал им правду о своей душе! Нойхаем рассмеялся над моими словами. Показать им правду, правду, которая поставит под вопрос все, что они знали о своей жизни, стать темным зеркалом их совести. Эти люди, включая Ирика, убили много гоблинов, «И, наверное, по делам», – быстро добавил он, и это пояснение открыло все, что Нойхайм пытался показать мне, слепцу. «Если эти фермеры, многие из которых часто бились с гоблинами, и другие, кто держал гоблина в рабстве, обнаружат всего одно существо, не отличающее их определением злой расы, всего лишь гоблина, в котором есть совесть и сострадание, интеллект и дух, родственный их собственному, это может повергнуть все их существование в хаос. Я и сам почувствовал, будто меня ударили в лицо, когда понял настоящую причину поведения Нойхайма. Лишь благодаря собственному опыту, родству с темными эльфами, подавляющее большинство которых заслуживало свою мрачную репутацию, я смог преодолеть чувство смятения и вины. Эти фермеры могли и не понять Нойхайма. Они наверняка прониклись бы к нему страхом и все больше ненавистью. «Я не отважен», — снова проговорил Нойхайм. «И хотя я не был согласен, я предпочел удержать возражение в себе». «Ты отправишься со мной», — сказал я ему. «Этой ночью мы пойдем обратно на запад в Митрилхал. Нет!» — я посмотрел на него, более уязвленный, нежели озадаченный. «Я не хочу, чтобы за мной снова охотились», — объяснил он, и из его отсутствующего страдальческого взгляда я понял, что он вспоминает, как Рика преследовал его в первый раз. Я не мог принудить Нойхайма подчиняться себе, но также и не мог допустить, чтоб эта несправедливость продолжалась. Должен ли я был открыто противостоять Рика? Это повлекло бы последствия, могущие быть гибельными. Я не знал, каким силам подчиняется Пенгален, если деревня принадлежала городу, неизвестному своей снисходительностью, например, Несму, что на юго-западе, Тогда любое действие, которое я бы совершил против ее жителей, создало бы проблему в отношениях этого города и Халла. Я ведь был фактически послом Бренера боевого молота. Так я покинул Нойхайма. Утром я подобрал себе хорошую лошадь и отправился единственным оставшимся мне путем. Я решил, что сперва поеду в Сильверимун, так как Алластрель была среди самых уважаемых правителей этих земель. Затем, если понадобится, я обращусь к Бреннеру и его справедливости. И тогда, на том же самом месте, я решил, что если ни Аластриэль, ни Бреннер не станут помогать Нойхайму, я возьму дело в свои руки, чего бы это ни стоило». Три дня стремительной скачки, и я оказался в Сильверимуне. Меня неожиданно вежливо приняли у западных врат города. Стражники приветствовали меня со всеми благословениями леди Аластрель. Я сказал им, что нуждаюсь во встрече с ней, и мне ответили, что владычица Сильверимуна уехала по делам в Сундабар, что на востоке, и должна была вернуться через две недели». Я не мог ждать, поэтому попрощался со стражниками, сказав им, что вернусь через десяток другой дней, и отправился тем же путем, что пришел. Бреннеру придется что-то сделать. Возвращение было для меня и волнующим, и мучительным. Встреча в Сильверимуне, столь отличная от того, что я привык ожидать, дала мне почти закружившую голову надежду, что неправды мира могут быть побеждены. В то же время я чувствовал, что фактически бросил Нойхайма, чувствовал, что мое желание следовать этикету и правилам было трусостью. Я должен был настоять, чтобы гоблин отправился со мной, должен был забрать Нойхайма прочь от его бед и затем попытаться мирно уладить ситуацию. В своей жизни я совершал ошибки, и я знал, что тогда совершил одну из них. Я повернул назад к Пенгалену вместо того, чтобы ехать прямо ко двору Бреннера в Митрилхалле. Я нашел Найхайма, висящим на перекладине принадлежащего Рика Столба. Есть события, что навечно застыли в моей памяти, чувства, источающие ауру живых и длящихся воспоминаний. Я помню ветер, дувший в этот ужасный миг. День, тёмный от низких облаков, был не по сезону тёплым, но каждый порыв ветра жалил холодом. Ветра, спустившегося с высоких гор и несущего дыхание глубоких снегов. Ветер дул мне в спину, развевая мои длинные белые волосы и тесно прижимая плащ к моей спине. Я же сидел на своей лошади, беспомощно глядя на высокий столб. Порывистый ветер медленно поворачивал окоченевшее и вздутое тело Найхайма, и болт, на котором крепилась веревка, жалобно протестующе беспомощно скрипел. Таким я буду видеть его вечно. Я не успел даже спешиться, чтоб снять с веревки несчастного гоблина, когда Рика с несколькими крепкими спутниками все были вооружены. «Вышел из дома навстречу мне, чтоб бросить мне вызов», — подумал я. За ними шел безоружный Тармен. Лицо его выражало безнадежность. «Чертов гоблин! Пытался убить меня!» — объяснил Рика, и на какое-то мгновение я поверил ему, боясь, что вынудил Найхайма совершить роковую ошибку. Но когда Рика продолжил... Заявляя, что гоблин напал на него среди бела дня при дюжине свидетелей, я начал понимать, что все это была заготовленная заранее ложь. Свидетели были не более, чем его соучастниками в лживом сговоре. «Нет причин расстраиваться», — продолжал Рика, и его самодовольная ухмылка давала ответ на все мои расспросы об убийстве. «Я убил много гоблинов!» Быстро добавил он, его тон слегка изменился. «И, наверное, по делам!» Почему Рика прикрылся словом «наверное»? Я понял, что слышал эти самые слова, сказанные раньше, сказанные точно так же. Я слышал, как Нойхаим говорил их. Значит, Рика тоже слышал? Страхи! которые гоблин высказал в ту ночь в сарае, внезапно оказались зловещим и правдивым пророчеством. «Я хотел взять свои сабли, соскочить с лошади, зарубить Рика и отогнать любого, кто встанет на защиту убийцы!» Тармен взглянул на меня, ясно увидев мои намерения, и покачал головой, молчаливо напомнив мне, что мое оружие здесь не сделает ничего». Ничего хорошего и никому, включая и Найхайма. Рика все еще говорил, но я больше не слушал. Кому я мог обратиться за помощью? Я не мог ожидать, что Алластриэль или даже Бреннер предпримут какие-либо действия против Рика. Для всех Найхайм был просто-напросто гоблином. И даже если бы я хоть как-то мог доказать что-то иное смог бы убедить Аластриэль или Бреннера, что гоблин этот был мирным и что с ним обошлись несправедливо, они ничего не могли бы поделать. Мотив преступления был убедителен и для Рика, и для жителей Пингалена, но и Хайм, несмотря на все мои слова, оставался всего лишь гоблином. Ни один справедливый суд в этом регионе где столь обычны кровавые схватки с гоблинами, где почти каждый потерял родича по вине этих существ, не осудит этих людей из-за казни Нойхайма, казни монстра. Я помог совершиться преступлению. Я вновь пленил Нойхайма и вернул его во владение Рика, даже когда почувствовал, что что-то не так. И затем я вновь вмешался в жизнь гоблина внушил ему опасные мысли. Рика все еще говорил, когда я соскользнул со должной лошади, перебросил Тулмарил через плечо и ушел по дороге в Митрилхал. Закат. Еще один день уступает место ночи. Я сижу здесь, на склоне горы, неподалеку от Митрилхала. Началось таинство ночи. Но знает ли теперь Нойхайм истину большего, великого таинства? Я часто задумываюсь о тех, кто ушел до меня, кому открылось то, чего я не открою до тех пор, пока не умру сам. Лучше ли Нойхайму сейчас, чем в рабстве у Рика? Если загробная жизнь справедлива, то, несомненно, лучше. И Я должен верить, что это так. Но все же мне до сих пор больно знать, что я сыграл свою роль в гибели необычного гоблина и в том, что пленил его, и в том, что пришел к нему позже, пришел с надеждами, которые он не мог себе позволить. Я не могу забыть, что покинул Нойхайма, сколь хороши бы не были мои намерения. Я уехал в Сильверимун и оставил его беззащитным, оставил в незаслуженных мучениях. Я получил урок от своей ошибки. Больше никогда я не оставлю подобной несправедливости. Если я снова повстречаю того, кто подобен Нойхайму духом и находится в той же опасности, пусть устрашится его злобный повелитель. Пусть блюдущие закон силы рассмотрят мои действия и оправдают меня, если посчитают их правильными. Если же нет, это не имеет значения, и я буду следовать голосу сердца.